Глава восемнадцатая. Побег. Что? Мы с Натальей повернулись к ней почти одновременно. Ощущения были такие, словно Аня поймала нас в начальной школе за курением. Анна помолчала пару секунд, а потом ответила. «Виктория рассказала мне, что Егору удалось связаться с вами, но он попросил молчать об этом». «Ты поэтому настолько мрачный сегодня?» «Вот и сохранил тайну», — называется. Хотя так даже лучше. Словно груз плеч упал. Я молча кивнул. «Что?» «Сзади нас появилась Женя». «Как?» Девушки молча переглянулись. «Господа, может быть, все-таки пройдете к ужину?» Раздался позади нас голос дол. Переглянувшись, мы кивнули. Ужин прошел в молчании. «Так в чем дело?» – спросила Женя. Анна посмотрела на меня. Я апатично пожал плечами. Не могу понять ее поведение. Думает, что понизит мою самооценку, если скажет лишнего при мне? Или... Нет, все. Не хочу даже думать об этом. Сегодня я говорила с Викторией. Начала Анна. «Так, ничего интересного, просто сплетничали. А потом Вика рассказала мне, что ее отец смог показать наш Новосибирск и увидел моего брата Егора. А тот увидел его, и у них состоялась беседа». «Что, это правда?» Женя сразу стала собранной и до нельзя внимательной. «Правда», — ответила Анна. Только с ее слов что-то было не слишком хорошо, потому что Костя вышел еще более мрачным, чем обычно. Теперь на меня посмотрели сразу три пары глаз. Нет, вру, четыре, учитывая дол. Стало даже слегка неуютно. Анна и Наталья переглянулись, а потом просто подняли стулья и поставили с двух сторон от меня, и сели вплотную. Похоже, наш недавний разговор с Натальей продолжается. Две ладони легли на мои локти. Женя просто придвинула стул ближе. Хм, кашлянула Анна. Насколько все плохо? Неплохо, ответил я. Дело в другом. Это не Майер нашел твоего брата. Это скорее он нашел нас. Что? Ты уверен, что это был Егор? переспросила меня Анна. «Уверен», – ответил я. «Это был точно он, похудевший и не слишком здоровый, но это лицо я узнаю всегда. Майер использовал мои часы, чтобы показать Новосибирск. А дальше твой брат как-то перехватил управление». «Поразительно», – высказалась Анна. Остальные девушки продолжили внимательно слушать. «Ему кто-то помог?» Он не успел рассказать. Мы были ограничены по времени. Я не стал говорить, что санитар прервал нас. Сказал, что пока мы были в городе, он наблюдал за нами. Не сразу, но наблюдал. Кто я такой, он тоже знал. Сказал, что, похоже, знает способ, как нас отсюда вытащить. Воцарилось молчание. Но это было уже не то напряженное молчание, которая царила совсем недавно. «Ты решил молчать, чтобы не давать лишней надежды?» – первой спросила Наталья. Я кивнул. «Если это так, то ты или не очень уверен в исходе?» – продолжила рассуждать Наталья. «А учитывая прошлую реакцию Ани, могу предположить, что он не в очень хорошем состоянии. Я права?» Я молчал. «Говори, Костя!» – кивнула Анна. «Я же считала его мертвым. Хуже не будет!» Он выглядел очень изможденным и сказал, что лечение слишком затянулось, – ответил я. «Еще он сказал, что там он заперт и недееспособен. Я сам видел санитара, который за ним наблюдает. «Значит, ему действительно могут помешать?» – закончила мысль за меня Анна. или посчитать сумасшедшим и усилить лечение. Понимаю ход твоих мыслей. Он успел сказать что-нибудь о том, что собирается делать? Только то, что ему нужно собраться с силами и сделать кое-что. Сказал, что будем говорить завтра, — ответил я. Хм, — задумалась Анна. Возможно, нам стоит всем поговорить с ним. Полагаю, Геру Майеру будет несколько неудобно. если мы заявимся к нему все осадила ее наталья я и евгения промолчали это не проблема донесся до нас звонкий голос дол о который мы успели забыть давайте пригласим его к нам мы вчетвером посмотрели на нее я что то не так сказала тут же захлопала глазами дол да нет крякнул я все так Ну что, девочки, ждем завтра? Ждем, согласилась Анна. Стой, куда? Я попробовал подняться, но две руки надежно удерживали меня с двух сторон. Куда ты? Обиженно посмотрела на меня Женя. Мы что-то давно не собирались вместе. Майер действительно пришел. Говоря откровенно, Женское внимание ему льстило, а уж в такой глуши, где увидеть каждое новое лицо, праздник, тем более. Сейчас немец распивал чай в компании сразу трех девушек и был невероятно смущен, что старательно старался скрыть. Я внутренне посмеивался его скромности, но что поделаешь, он был человек другой эпохи и другой закалки. Дол предпочла не показываться ему на глаза. Я же тщательно следил за временем, чтобы не пропустить очередной сеанс связи с Егором. «Вы готовы, Гермайер?» – спросил я его после чая. «Я воль, Константин!» – кивнул тот. «Нужна только комната с хорошей... фентиляцией. Вещества неэтофитые, но запах крайне резкий». «Я открою окно». Поднялась Женя, а Майер между тем начал свои приготовления. Запах был и правда резким. Но это не помешало немцу начертить печати и запитать их. Изображение показало небо, а потом резко сместилось вниз, и в нем появился Егор Бердичевский, сидевший на скамейке и опирающийся на трость. «Егор!» – тихо воскликнула Анна. Егор встрепенулся. «Аня!» Он посмотрел прямо на нее. «Это ты!» Анна вздрогнула. По ее лицу скатилась слеза. «Егор!» Чуть более громко произнесла она. «Тише, Аня, тише!» Успокаивающе прошептал он. «Чувствую, я заставил тебя плакать. Прости, я намерен все исправить». «Что с тобой происходит?» — вскрикнула Анна. «У нашего отца проблемы, что неудивительно с его характером», — ответил Егор. «Он сейчас несколько занят, а мое лечение вышло из-под контроля. Но это ерунда. Как ты?» «Я в порядке», — Анна собралась и сжала зубы. «Тише, Анечка, тише», — успокаивающе прошептал Егор. «У нас мало времени». Поэтому я скажу сразу, я заранее кое-что предпринял до разговора с Константином, и могу сказать, что через три часа во время второй прогулки я смогу вытащить одного из вас». Мы все молча переглянулись. «Только одного?» – прошептала Анна. «Поэтому я и просил Костю умолчать о том, что он говорил со мной», – кивнул Егор. «Сегодня одного». Потом мне нужно будет отдохнуть и получить кое-какую помощь, и тогда я смогу вытащить еще одного человека. Остальные девушки и Майер хранили молчание. «Как ты это сделаешь?» «Очень просто, Аня», — продолжил Егор. «Изнанка открывается, когда поглощает что-то. А к этому разговору я готовился около недели, и кое-что смог сделать». «Вчера в эту же больницу перевели Романа Казова. Даже в своем теперешнем положении я смог сделать это. Я использую небольшую технику, чтобы забросить его к вам. Чтобы изнанка отдала что-то, она должна что-то получить. Он и будет тем, что она заберет. А когда она раскроется, то один из вас вернется обратно. Вам нужно только выбрать, кто это будет». «Но...» Анна заметно растерялась. «Как? Егор, я не могу решить, кто уйдет, а кто останется!» «Увы», — улыбнулся Егор. «Я тоже не люблю делать такой выбор». Наталья смотрела на пейзаж вокруг Егора, даже не проявляя враждебности. Женя тоже выглядела до да нельзя спокойной, а вот Анна металась. «Забирай сестру первой!» — резко сказал я. — Потом вытащишь нас. Серьезный выбор для Анны — решать, кто спасется сейчас, а кто потом, и спасется ли. Не завидую ей. Пусть остальные сохраняют спокойствие, но я вижу, как они напряжены. Положение спас Егор. Он мягко улыбнулся. — Чтобы вытащить вас всех, мне понадобится человек, который поможет... Тихо и незаметно покинуть больницу. Ни воин, ни боец, лазутчик. Человек, который будет идеальным диверсантом. И который сможет сменить личину, чтобы достать то, что мне необходимо. Константин с его умением менять лица подходил идеально. Все взгляды устремились на меня. «Он согласен», – рявкнула Анна, прежде чем кто-то успел что-то сказать. хорошо кивнул егор тогда свяжемся еще раз через три часа сейчас за мной придет медсестра она не должна видеть что я с кем то говорю егор медленно поднялся и посмотрел куда то в сторону да плохо получилось сказал он медленно удаляясь до встречи через три часа анна стрелой вылетела из кухни. «Да, похоже, наша ситуация давила не только на меня одного». И Анна сорвалась. Воцарилась тягостная тишина. Майер хмуро молчал, понимая, что увидел то, что не следовало. Наталья раздумывала над чем-то. Женя просто стояла, глядя в окно. «И что теперь делать?» «Прошу прощения», — сказал я Майеру. и вопросительно посмотрел на Милославскую, которая уже отлипла от окна. «Найн!» – кивнул немец. – «Я зайду позже!» «Что вы, Петр Людвигович?» – тут же взяла его под руку Женя. «Вы еще не попробовали нашего печенья?» «Догони Аню!» – шепнула мне на ухо Арзет. «Тебе она доверяет больше всех. Не стоит ее сейчас оставлять одну!» Я кивнул. Вот же баран, нужно было сразу быть рядом с ней. Идиот, Костя. Наверное, поэтому к своим годам ты так до сих пор не обзавелся семьей. Я поспешно вышел, оставив Петра с девушками. Подходя к комнате Анны, я услышал тихие всхлипы. Да уж, сильно ее проняло. Как она плачет, я видел только один раз. Вечная тьма, отсутствие надежды, существование, которое нельзя назвать полноценной жизнью, доведу до слез любую девушку. Да тут я еще и сам сделал глупость, замкнувшись и отгородившись ото всех. В такое время следует поступать наоборот. Нерешительно постучав в дверь, я вошел. Анна была не одна. Вместе с ней была Дол. Кукла сидела рядом с ней, сочувственно гладя ее руку и что-то шепча на ухо. Да уж, вот у кого ума больше, чем у меня. И как сейчас поступить? Развернуться и уйти? Что сейчас можно сказать? «Это должна быть ты», — тихо сказал я, подойдя, сел рядом вплотную, как совсем недавно сидела Анна. «Никто тебя не осудит». «В этом ничего плохого нет. Егор ведь и сам сказал, что заберет нас всех». Я неловко положил руку ей на плечо. Анна чуть успокоилась и прекратила всхлипывать, только иногда шмыгала носом. «Что-то я совсем расклеилась», — шмыгнула носом Анна. «Да еще и перед девчонками. Позор». «Никакого позора», — ответил я. «Ты же человек, а не статуя. А быть человеком не позорно. А слезы даже полезны. Сердце будет здоровей!» Анна еще пару раз шмыгнула носом и позволила нам приобнять себя с двух сторон. «Нет!» – решительно сказала она. «Не будет здоровей?» – удивилась Дол. «Госпожа Анна, вам следует поверить Константину». «Я не о том!» Она окончательно пришла в себя. «Я о том, что не я там должна быть». Она в упор посмотрела на меня. «Это будешь ты», — твердо сказала она. «Что? Откуда это желание? Ей сейчас нужно быть с братом, которого она уже дважды теряла. Это ее право. К чему это глупое отрицание? Аня, ты себе же хуже делаешь». Не смотри на меня так, сказала она уже спокойно. Я знаю, что говорю, и Егор сам сказал: это должен быть ты. Я только кашлянул. Дол благоразумно не вмешивалась в наш диалог. Он правильно сказал, чтобы сбежать из клиники, скрываться и выкрасть других жертв, ему нужен ты, с твоими талантами. Я гожусь только на то, чтобы что-нибудь взорвать. Наташка – хороший доктор и стратег, но не диверсант и не шпион. Женька – неплохой стрелок и маг, но несколько легкомысленно и скорее спортсмен, чем диверсант. Из нас всех, чтобы сделать все быстро, не затягивая на месяцы и не впутывая посторонних, ты – идеальная кандидатура. Крыть было нечем. «К тому же, Костя...» Я помню, как ты заботился обо мне. И я верю, что ты позаботишься о моем брате и сумеешь спасти его. Видела, что с ним стало и до чего его довели. Ему нужна твоя помощь. «Скажешь, если передумаешь», — сказал я. «Нет уж», — покачала головой Анна. «Не передумаю. И вообще, удел женщины ждать». Последней фразой она ввергла меня в ступор. Да, Аня девушка, но последняя фраза явно не про нее. Ждать, сидя у окна, вышивая крестиком, она не станет. Просто достанет пистолет и застрелит время. И всех, кто заставляет ее ждать. «Госпожа, вы такая милая!» – сплеснула рядом Доу. «Я так вами горжусь!» «Просто Аня!» повернула голову Анна. «Но мне больше нравится госпожа», притворно надула губы дол. «Или госпожа Анна? Или все-таки звать вас мамой?» Анна покраснела и отвела взгляд. «С таким психотерапевтом моя помощь будет просто не нужна». Петр не обиделся?» спросила Анна. «Он?» «Нет, будь уверена, ему там хмуриться не дадут». Девочки его раскусили быстро. «Это да. Ну что, посидим еще и пойдем к ним?» «Действительно. Возьмем карты и устроим небольшую партию». Через три часа Майер вновь повторил ритуал. Изображение Егора появилось почти мгновенно. «Готовьтесь!» – скомандовал он, поглядывая на наручные часы. Через три минуты в палате у Козова прорвется изнанка. В это же время рядом с вами она откроется в другую сторону. Не стойте рядом. Переход будет рассчитан на одного человека. Если кроме него попадет чужая рука или нога, их просто оторвет. Воронка окажется рядом с вами. Точность появления – несколько метров. В палате Козова я оставил инструкции под матрасом. Все. «Нет времени. Через три, две, одну...» Раздался воющий и сасывающий звук. Изображение подернулось рябью. «Не пропустите воронку!» — прикрикнул напоследок Егор. Изображение исчезло. Мы завертели головами. Воронки не было, но звук нарастал. «Где она?» — крикнула Женя. «Проверим комнаты!» Дештрабе, Штраби!» – крикнул Майер. «Улица!» Наталья рывком раскрыла окно. В восьми метрах над землей раскрылась воронка, и из нее вылетели пыль, простыни, одежда, затем больничный тапок. Медлить было нельзя. Я выпрыгнул, вложив прыжок лебен. Следовало учесть, что воздух несется из воронки мне навстречу, выталкивая меня вниз. Влетев в воронку... Я заметил человека, который летел мне навстречу. Догадаться, кто это, было несложно. А воздух тем временем ударил в меня, намереваясь отбросить меня обратно. Однако прыжок оказался сильным, и преодолев сопротивление ветра, я вывалился в небольшой больничной палате или камере. Тут была только кровать с белыми простынями, прикрученная к полу, и запертая дверь. Все было в беспорядке. Ураган из изнанки сорвал и сдвинул все, что мог. Я заметался по комнате. Под матрасом берг должен был оставить инструкции. Стоп. Матрас перевернут и лежит на полу. Сомневаюсь, что Козов бросил его на пол. Под матрасом не оказалось ничего. Подушки нет. Одеяла нет. просто ни нет. Куда это могло деться? Только в одну сторону, в изнанку. Твою мать! Инструкции просто утащила туда же. И что теперь делать? Как вытаскивать Берг Дичевского? По коридору уже грохотали шаги. Наверняка там бегут дежурные санитары и охрана, которая должна дежурить где-то поблизости. Не будут же Козова оставлять одного? Стоп, я не могу подвести девочек. Этого просто не должно случиться. Я не могу подвести. Окно. Маленькое, и забранное решеткой. Не сбежать. Что теперь делать? За дверью уже зазвенели ключи. Что делать? Что? В панике я заметался по комнате, а затем неосознанно схватился за плечи. Идиот! На мне же до сих пор плащ из ткани тонкого человека. Я запахнулся в плащ. закрыв руки и лицо. Дверь открылась, и в камеру вбежали сразу двое крепких санитаров и пара крепких охранников. «Где он? Куда он делся?» заорал один. Я бочком проскользнул наружу, сдернул плащ, чтобы бежать, и нос к носу столкнулся с третьим охранником. «Нет, только не сейчас!» Не раздумывая, я сделал кулак сверхтвердым и, усилив нанес удар ему в живот. Охранник отлетел, скрючившись, так не успев издать звука. «А я уже бежал прочь». Так, забежав за угол, я снова завернулся в плащ. И вовремя. Рядом пробежало еще несколько санитаров. И что теперь делать? Как отыскать Егора? Тут этаж, судя по всему, четвертый не меньше. А народу в больнице явно тьма. Так, спокойно, Костя, спокойно. Планы придется менять и импровизировать. Я поспешно удалялся от места происшествия. Настолько поспешно, насколько мог. Что мы имеем? Закрытую клинику, где Бергдичевский лежит под именем Николай и другой фамилией. Положили его сюда из-за того, что Козов отравил его. Значит, лежать он должен в наркологическом отделении. Значит, чтобы его найти, нужно сначала найти само отделение и, желательно, кабинет заведующего отделением. Ориентируясь по пожарным схемам и по табличкам на этажах и дверях, я добрался до искомого отделения. Кабинет заведующего оказался в самом начале. Табличка на двери гласила «Заведующий наркологическим отделением И. В. Скворцов. То, что нужно». я открыл дверь в кабинете напротив стола стоял мужчина средних лет судя по всему он только что закончил разговаривать по мобильному телефону вот и заведующий теперь следует найти егора а затем вывести его но сначала следует нейтрализовать заведующего после того как я вошел мужчина нервно обернулся, но я уже прижимался к одному из углов закутавшись в плащ, если не знать куда смотреть то и не заметишь сделав пару шагов заведующий открыл дверь и выглянул в коридор сначала я хотел просто оглушить его, но тут мой взгляд упал на полку на которой лежал шприц рядом стояла табличка с примечанием успокоительная для буйных схватив шприц и сдернув колпачок я встряхнул его. и чуть нажал на поршень, выплескивая воздух, после чего резко вогнал врачу мышцу. Заведующий дернулся и попытался вскрикнуть, но я зажал ему рот и выдавил два кубика. Уже через минуту его движения стали замедляться, а тело обмекать. А затем он ровно и медленно задышал, уйдя в сон. «Фух, получилось!» Я уложил его на небольшой диван и вытер пот со лба. Внезапно хлопнула дверь. «Игорь, зачем ты хотел?» Я резко обернулся и увидел мужчину лет пятидесяти с аккуратными усами, в халате поверх костюма и бейджиком на груди. На бейджике черным по белому было написано «Заведующий отделением и И.В. Скворцов».